Слово об Ауэзове. С годами приходится убеждаться, неукоснительная для всего сущего на свете формула бытия все течет, все изменяется, действенно и по отношению к тем, чьи имена остались жить в памяти потомков. И для них время течет, разумеется, отраженно в нашем сознании, и для них история продолжается. Я говорю это в том смысле, что фактор времени обладает одним поразительным свойством, подчас нелицеприятным, но всегда неизменным и в высшей степени обязательным. Ставить все на свои места, вносить коррективы в минувшую историю, в предания, в некогда модные увлечения, в официальные и частные мнения, оценки, касающиеся тех или иных личностей, тех или иных событий. особенно в литературе, в искусстве, в судьбах писателей и произведений эта закономерность времени выступает со всей неизбежной последовательностью и строгостью ибо суд потомков заключает в себе новую ступень духовного опыта поколений потребность новых критериев и оценок необходимых для осмысления новых проблем развития сила это и есть та историческая объективность которую в обыденной жизни мы называем справедливостью. Отсюда проистекают иной раз те неожиданности, когда то, что казалось горой, некоторое время спустя может оказаться равниной. И эту горькую истину приходится принимать. Случается и наоборот. Потомки вдруг совершают открытие, открывают для себя ранее непризнанный, незамеченный или непонятый при жизни Крупный оригинальный талант. Да и такое бывает. Редко, но бывает. Чаще же время вносит иные поправки. Некогда вознесенная, восхваленная, осыпанная всеми почестями величина, начинает сжиматься, как шар, из которого постепенно убывает воздух. Но не об этом речь. Жизнь держится не на этих случайностях. Есть истинное. рожденные от истины. Есть вершины, возникшие от тектонических сдвигов земной коры. Есть цены, рожденные эпохой. И здесь применяются иные измерения. Вот истекли уже многие годы, что отделяют нас от Оэзова, от той незабываемой поры, когда мы имели счастье общения с ним. Смирив сегодня боль утраты, Мы смеем сказать себе со всей определенностью Ауэзов выстоял и возрос перед лицом истории и судом поколений. За это время имя и творение Мухтара Ауэзова перешагнули из биографии отдельной личности в биографию народа. Ныне слова Мухтар Ауэзов и казахский народ неразрывные понятия. Ныне имя. Мухтара Ауэзова венчают культуру, дух и мысль современного казахского народа. Ныне понятие классики XX века включает в себя имя Мухтара Ауэзова. Вот об этом будет речь. Я не собираюсь делать доклад. Я нахожусь на этой трибуне по велению сердца, лишь для того, чтобы высказать свои чувства, засвидетельствовать свое глубокое преклонение перед величием Ауэзова, как младший брат по творчеству и его последователь, я лишь хочу поделиться некоторыми размышлениями об Ауэзове и привести кое-какие факты. Когда я говорю о величии Мухтара Ауэзова, я имею в виду и эволюцию его дарования, исторически возникшего в глубинных недрах национального самосознания, Философии и образного мировосприятия казахского народа дарования, счастливо совпавшего с одним из выдающихся явлений современности, с эпохой Октябрьской революции, оплодотворившей мысль художника новыми общественными идеями дарования, поднявшегося к постижению глобальных проблем, добра и зла, сфокусировав в себе. наряду с жизненным опытом своей эпохи, высший смысл совокупного опыта всех времен, основные человеческие идеалы. В этом именно величие Мухтара Ауэзова. В этом именно сущность его творчества. Говоря о судьбах казахского народа, изображая жизнь казахского народа, мысль Ауэзова постигла суть человеческой природы, в масштабах универсальной значимости. Об этом поведал нам писатель в своих произведениях, начиная от Энли Кебек и восходя к монументальному Абаю. Настало время назвать Ауэзова тем именем, которого он бесспорно заслуживает. Мухтар Ауэзов – великий гуманист наших дней. Об этом свидетельствует вся его жизнь, все его колоссальное творчество. И далеко не случайен тот факт, что в уникальном издании XX века, в 250-томном издании Библиотеки Всемирной Литературы, в которой собраны шедевры художественной мысли человечества всех времен, от первых письменных источников, от глиняных табличек Шумера, от папирусов Древнего Египта, от клинописи Вавилона и Аккада, шедевры, дошедшие к нам через строжайшую селекцию тысячелетий, Через все века и эпохи, через все культуры и цивилизации, в этом собрании выдающихся памятников, отобранных самой историей, наряду с Дантой и Шекспиром, наряду с Толстым и Томасом Маном, наряду с Горьким и Шолоховым, два тома из 250 томов мировой литературы принадлежат нашему Мухтару Ауэзову. Такое место. занимает далеко не каждый классик. Я считаю, что это есть прямой вклад казахского народа в сокровищницу общечеловеческих художественных ценностей. Более того, я считаю, это есть вклад всех тюркоязычных в прошлом кочевых народов. Эпопея Абай – это наша художественная и социальная энциклопедия, это наш общий мандат, это наш общий отчет за все прожитые времена на обширнейшем евроазиатском пространстве, за все, что нам пришлось пережить в многострадальной истории прошлого, за все, что нам удалось постичь, создав свою систему ценностей, свой художественный и нравственный мир, свою кочевую культуру, свое великое поэтическое слово. Все это нашло свое выражение в творчестве Мухтара Ауэзова, в его прозе, драмах и, прежде всего, в Абая, в котором слышны уже приближающиеся грозовые раскаты революционной судьбоносной России. Ауэзов поднял нас в этом смысле на мировой уровень художественно-исторического мышления, чтобы обозревать мир, чтобы быть видным для других, чтобы перекликаться Провозглашая достоинство человеческого духа, надо иметь высоты, такие вершины, как Мухтар Ауэзов. С высоты Мухтара Ауэзова мы судим о себе и общаемся с другими культурами и народами. Вот о чем настало время говорить сегодня. И вот чем мы должны гордиться перед всем светом, ибо через Ауэзова Мы заявляем и утверждаем себя, в нем мы видим свой ум, совесть и красоту духа. Через Ауэзова мы дали знать миру о возможностях, о богатстве и силе тюркских языков, как орудия мышления и аккумулятора наших исторических традиций. Труд Ауэзова, творческое воображение и мысль Ауэзова уникальны и бесподобны. В данном случае речь идет не только об историчности, масштабности и эпичности трилогии Абай. Все это так, но достойно особого внимания то, что главное действующее лицо романа, Абай Кунанбаев, предстает как один из величайших, могучих образов реалистической литературы наших дней. Уникальность же, неповторимость, состоит в том, что Ауэзов, подобно ракетоносителю, прокладывает себе путь в космос, выносит Абая на его вечную орбиту, на орбиту широкой известности, и тем самым совершает двуединое открытие, достигает решения двуединой задачи. Ауэзов возвеличивает личность Абая. Абай возвеличивает казахский народ, как мыслитель и поэт. И все это... в своем феноменальном двуединстве, восходит к общенародным, общезначимым категориям, к тем чувствам и страстям, понятным, близким, находящим отклик в душах людей, когда слово объединяет всех, рождает чувство близости, братства, сопереживания, где бы они ни проживали, эти люди, на каком бы языке они ни говорили, какие бы песни они ни пели. В этом заключается феномен общезначимости, универсальности художественного осмысления мира. Абай и Ауэзов в моем восприятии – нерасторжимые фигуры. Пользуясь случаем, мне хотелось бы сказать, что дало мне это познание. Именно Ауэзов подвел меня к пониманию того, что есть некий закон, программирующий в творчестве великого поэта, Голос самого народа, подобно тому, как огонь запрограммирован в самой материи. И все то, что живет в душе, что бушует в крови, все, что в мыслях, в чувствах, в мироощущениях многих и многих людей, находит свое высочайшее выражение в искусстве поэта. Поэт, как бы, становится главной гражданской площадью, куда сбегается народ и вни торжеств. и в дни невзгод. И поэтому, если стихи поэта воспевают душу и волю народа, если в стихах поэта вославлена и описана история Родины, если стихи поэта сопутствуют человеку от колыбели до последних дней на всем его жизненном пути, и тогда, когда он силен, деятелен, любим и любит, и тогда, когда он, умудренный опытом, постигает значение вечности, В бессмертии рода человеческого тот да здравствует стих: краса и гордость разума, отрада и щедрость отчих языков. Да здравствует первый стих, кто бы и на каком языке не сложил бы его впервые. И да здравствует стих, который будет завтра. Каждый волен понимать по-своему смысл фигуру Аозовского Абая. Я это понял так, как имел честь высказаться. Ауэзов прекрасно знал, что никакая литература не может быть великой только для себя и у себя дома. Все творчество Ауэзова свидетельствует, как глубоко постиг он опыт русского реализма, широту и культуру европейского мышления. Здесь уместно будет сказать, имея в виду Ауэзова, русская классическая. русская советская литература были и остаются для нас первейшим источником мастерства и идейной целеустремленности. Когда я говорил, что время течет и для ушедших, что история продолжается и для тех, чьи имена остались жить в памяти потомков, то это не были просто красивые слова. За истекшее десятилетие после семидесятилетней даты Ваоизовской летописи Творчество Ауэзова изучалось, исследовалось, имело свое пополнение и развитие. За этот период посмертно, впервые на русском языке, было опубликовано одно из самых ранних и удивительных произведений Ауэзова Повесть Лихая Година. На мой взгляд, это было большим и принципиальным событием для нас. Это свидетельствует о том, что партия, как всегда, мудро предвидит верные пути развития советской литературы в свое время и я имел возможность высказаться по поводу лихой годины с точки зрения мастерства художественной силы повесть написана с упоением но мне хотелось бы отметить здесь политическое значение этой Аозовской повести лихая година еще одно подтверждение того что социалистическая революция была неизбежна во всех пределах Российской империи. Еще одно подтверждение в пользу нашей действительности, того, что социалистический интернационализм был единственно верным путем развития взаимоотношений между народами. Я хотел бы здесь повторить в этой связи то, что писал в предисловии к Лихой Године. Только за одно это, за то, что Октябрьская революция Родившись в России, сокрушила имперский колониализм и тем самым спасла наши народы от физического исчезновения, я готов славить революцию до конца дней своих и детям детей завещать, считать началом наших дней октябрь». Не только лихая година была новым словом в летописи последних лет, знаменитые повести «Караш, Караш» и «Серый и лютый» обрели свою вторую жизнь на киноэкране. Если называть вещи своими именами, эти произведения воссозданы в высшей степени талантливо, в соответствии с природой и законами языка кино. Эти фильмы вошли в число лучших достижений советского кинематографа последних лет. Мне тем более приятно упомянуть об этом, ибо киргизские кинематографисты имеют к этому событию прямое отношение. Выдающиеся деятели киргизского киноискусства Таламу Шакеев, Болот Шамшеев, Суйменкул Чакморов вложили в создание ауэзовских фильмов всю душу, все свое незаурядное мастерство, всю свою сыновнюю любовь и почитание одинаково родного для нас Мухтара Ауэзова. Киргизский народ по праву считает Мухтара Ауэзова имею в виду особые отношения и особые заслуги его перед киргизской культурой в равной степени своим сыном, своим писателем, своим выдающимся представителем. Это говорится не ради Красного словца. Все мы знаем, как много времени, внимания, помощи уделял Ауэзов соседней киргизской литературе. Все мы знаем, что когда в результате бездумного безответственного, порочного, социально-вульгарного подхода к оценке устно-поэтического народного творчества над великим киргизским эпосом Манас нависла опасность запрета и утраты. Именно благодаря гигантской эрудиции Ауэзова, благодаря его принципиальности и убедительности защиты, общественности удалось тогда отстоять это бессмертное достояние народа. мы никогда не забудем этого гражданского и писательского подвига Ауэзова. Киргизские кинематографисты обратились к творчеству Ауэзова, движимые чувством благодарности, братства, движимые чувствами своего права и долга. Ауэзов был человеком широкого творческого понимания сути общественных процессов, Он был сторонником подлинно интернациональных отношений. Он говорил, что созидая единую культуру советского общества, которое вбирает в себя все лучшее, все прогрессивное, все самобытное в национальных культурах и дает простор для развития всех языков и культурных особенностей, мы не должны сбрасывать со счета нашу национальную близость, сложившуюся исторически. нашу этническую, лингвистическую и культурную общность, а, напротив, использовать это с тем, чтобы в новых условиях социализма, открывшего перед казахами и киргизами страницы новой судьбы, быстрее наверстывать упущенное в дореволюционном прошлом с тем, чтобы помогать друг другу объединять свои силы на поприще искусства и литературы. Я лично Горячий сторонник аозовских традиций, аозовского понимания интернационального, аозовских заветов. И когда мы с Калтаем Мухамеджановым написали пьесу и жизни современной казахско-киргизской интеллигенции Восхождение на Фудзияму, то предприняли мы это не потому, что каждому из нас в отдельности делать было нечего, а для того, чтобы попытаться на деле, на практике осуществить. Заветы Ауэзова. Опыт Мухтара Ауэзова убедительно показывает, какой интеллектуальной зрелости, каких художественных высот, какого духовного совершенства способна достигнуть та или иная национальная литература в наши дни, в условиях нашего общества. И потому интеграцию советских литератур мы понимаем не как унификацию. Не как слияние языков в монолингвизм, в чем нас пытаются упрекнуть зарубежные оппоненты, а как идейное мировоззренческое политическое единство разнообразных, разноязычных социалистических культур, ибо каждый язык воплощает в себе жизненный опыт и вековые усилия целых народов. И язык это автопортрет народа. Каждый язык велик на своем месте. Каждый язык дорог и самобытен в палитре общечеловеческих ценностей. Так думаем мы, носители ленинской национальной политики. Художник и народ две сопряженные величины. Народ рождает таланты, и он же народ, ценитель и хранитель всего лучшего, что создают его мастера. Связь тут обратная, художник, духовная опора народа. Народ. Духовная опора художника. Не будь современного казахского народа, не будь советского общества, каким бы гениальным ни был Ауэзов, слава и величие его не достигли бы такого звучания подобно тому, как Пушкин не был бы Пушкиным без русского национального самосознания, а Шота Ставели был бы давным-давно забыт не будь грузинского языка. не будь грузинского народа. Мухтар Ауэзов и в этом смысле счастливая личность, ибо все мы знаем, какой любовью, каким всенародным почитанием пользуется его имя не только по юбилейным датам, а и в повседневной жизни, и какое место занимает Ауэзов в духовной жизни нации. Да пребудет имя Мухтара Ауэзова, Пока пребудет на земле казахский язык и казахский народ. Да пребудет имя Мухтара Ауэзова, пока люди будут книги читать. 1977 год.